Варсанофьевский переулок получил название в XVIII веке, по известному здесь 16 века, Вознесенскому Варсанофьевскому монастырю. При монастыре находился убогий дом, место, куда свозили тела умерших дурной смертью. Хранили их на монастырском кладбище. В 1605 году, по приказу же Дмитрия, там захоронили жену и сына Бориса Годунова а затем из Архангельского собора перенесли останки и его самого. Позже они были перезахоронены в Троице-Сергиевом монастыре. Каменный собор 1709-1730 годы после упразднения монастыря в 1764 году стал приходской церковью, снесена в 1931 году. Владение номер 7 в середине XVIII века принадлежало генерал-майору Измайлову. Сохранились палаты XVIII века во дворе. В последней четверти XIX — начале XX веков переулок почти полностью застроили многоэтажными доходными домами. В том числе номер 6, 1896 год, архитектор Кекушев, где жил Скрябин.